Глава 11. С Воробьевых, еще вчера Ленинских гор, с проспекта Ломоносова, где музейно жительствовал академик Мархелов, Алексей поехал в Останкино, в телецентр. Марк голдин из нарождающегося бизнес-племени продюсеров, должен был передать сценарий фильма с названием «Суицид тараканов». Оригинальный сюжет из Стелла в «Чернушке». На советской коммунальной кухне в голодные коммунистические времена тараканы не могут найти ни крошки, ни хлеба, и решают, что жить так дальше нельзя. От отчаяния они бросают со шкафа на бетонный пол. Выживает только один, который в последний момент цепляет за край шкафа. Сценарий был построен на символах и гиперболах. Роли тараканов должны были играть живые актеры-человеки. Фильм собиралась снимать одна из кинокомпаний, которые плодились как грибы после грибного дождя в грибном лесу, но сперва прыткий издатель Осип Данилкин, друг Марка, хотел превратить сценарий в кинороман. Впоследствии вместе книгоиздатель и кинопроизводитель ударить дуплетом фильмом по зрителю, книгой по читателю, которые могли быть, в конце концов, и теми, и другими одновременно, таков был. художественный проект. В стране наступало время проектов. Проезжая по Москве, пересекая город с юга на север, Алексей уже не первый раз ловил себя на мысли, что в городе есть особые очаги напряженности. Они как особые магнитные поля будоражили людей, взвинчивали, вводили из терпения, взвали к бунту. Эти очаги были не только у магазинов с длинными маятными очередями, в с табачных киосков, бочек с квасом, но и на пустующих порой площадях. Электризованные невидимые туманы стлались по столице. Взвихренная энергия пропиталась площадь Дзержинского. Здесь, казалось, находился эпицентр отчаяния бунта. Здание КГБ стало совсем угрюмым, и беспомощным, как будто где-то в мировых верхах, возможно, в ЦРУ или на капиталистском холме, решало судьбоносное сносить дом КГБ или поставить на долгую реконструкцию. Напряженность чувствовалась возле осажденного распри, применение взгодами Кремля. Даже стены, казалось, сильно обшарпались и не гляделись парадно стольными. В кирпичах чувствовалась рыхлость, дряблость и покорность судьбе. Напряженность копилась, сжималась, как пружина на старой Цыковской площади. У Большого театра возле постамента Марксу, на манежной перед памятниками великим поэтам-свободолюбцам Грибоедову Маяковскому, Пушкинская площадь незаметно бурлила. Здесь то и дело возревал митинговый чирий. Назревал, наливался гноем. Алексей свернул с тверской улицы на Страстной бульвар, чтобы за углом припарковать машину и вернуться пешком к Ирисеевскому магазину за сигаретами. Проходя мимо Пушкинской площади, он замедлил шаг. У Пушкина разгорался митинг. На белом плакате, который держал долговязый молодой человек, краснел рукотворная надпись «КПСС» к суду. Рыхлая, некрасивая и толстая женщина — с толстыми губами в тяжелых очках надрывно затраторила в мегафон. Она держала фотопортрет Горбачева, под которым было написано «Хайль Горбачев». Это была Валерия Новодворская. Разобрать ее речь Алексей Ворончихин не мог, да и не вслушивался. Ухватывал невольно отдельные фразы, на которые ораторша наиболее нажимала. «Мы в стране, где не убраны памятники Сталину». Комуняки затыкают рот Андрею Сахарову? Страна все еще в лагере, где? Из Прибалтики на место, оккупационные советские войска. Гитлер и Сталин — два политических близнеца. Вокруг Новодворской негусто толпились люди. Останавливались прохожие зеваки. Люди казались странно обезличенными. Невозможно было понять, кто они по национальности, по социальному статусу. Даже возраст этих людей было трудно определить, а у некоторых даже пол. Все они казались людьми непонятных профессиональных занятий. То ли домохозяйки, то ли вечные студенты, то ли безработные неудачники, то ли бывшие сотрудники НИИ, то ли политически подкованные пенсионеры, то ли безвозрастные гуманитарии, чья трудовая стезя очень расплывчата. Их можно, наверное, причислить к интеллигенции. — подумал Алексей с иронией, оценивая сборище под Пушкиным. Наконец Новодворская разорвала портрет Горбачева. Очки ее заблестели от смелости и довольства. — Нет, батенька! — мысленно произнес Алексей картавым голосом Ленина. — Как бы ни критиковали советскую власть, она людей напрасно в психушку не сажала. Все знали, что Новодворская еще недавно находился на лечении в спецбольницах с диагнозом шизофрении. параноидное развитие личности, диагноза никто нигде не опроверг. Возвращаясь из Елисеевского магазина, который не мог кичиться ассортиментом, но который распирал от покупателей, Алексей увидел у памятника другого оратора. Мелкорослый поп с рыжей бородкой, в рясе и серебристым крестом, что-то бармавит гудел в мегафон. Алексей узнал его, Глеб Якунин. — Попу надо в церкви служить. Чего грачом видеться вокруг Пушкина? — мимоходом подумал он. — Жаль, Пушкин плюнуть на вас не может. Алексей рассмеялся, уловив самодовольные блики на очках Валерии Новодворской. Она стояла рядом с гудящим попом Растригой. Вскоре митинг взяла в кольцо милиции. Митинг был явно несанкционированный, и Дворской к своей радости опять угодит в милицию. В останки не было тихо, по-рабочему. Напряженность здесь бесшумно вибрировала. В телецентре с пустыми длинными коридорами, прокуренными холлами, жуткими туалетами, где всегда в унитазах текла вода, валялись окурки, были сбиты краны над раковинами, напряжение проникало из студий, из кабинетов, здесь видал шепот осуждения, одобрений, злобы. Под шпилем тели башни остроязыка, называемой шприцем. Судили, редили и ждали, словно вот-вот наступит именины дьявола. Здесь, на игле, чуяли маховик русской истории, стремит, набирая обороты, пошел в разнос. Перед приемной кабинетом Марка Гольдина в гостиной с мягкими угловыми диванами, журнальными столиками и раскидистой унылой пальмой перед огромным окном Алексея встретил редактор-референт Марианна. «Марк Аркадьевич задерживается в массовете, но вы пришли вовремя. Сейчас у Олега Назарова прямой эфир. Наш гость, историк Сайкин, не сможет. Сердечный приступ в дороге, жара». Пышечка Марианна, как всегда, была прибрана, надушена и налачена. С кремовой воздушной косынкой на шее, оттеняющей большие карие глаза. — Алексей Васильевич, давайте сразу в гримёрку, потом в студию на эфир. Вы заместитель главного редактора крупного издательства, историк, всё подходит. Алексей ничему не удивился. Он спокойно пошёл за Марианной, наблюдая к её полные бёдра, колышется под белый бежевым льняным платьем. Сидя в кресле гримёрной, где стилистка пудрила ему щёки и маскировала лёгкую аллергическую краснену на подбородке, Алексей вспоминал о том, что произошедшем знакомстве, там, в гостиной Марка Година. Диалог в прямом эфире его заботил меньше, чем опасение, что он потеряет свою новую знакомую. В гостиной у Марка в уголке на диване сидела девушка, голубоглазая, со светлыми распущенными волосами, в розовой кофточке, легкой почти на просвет и светлой мини-юбке, скромно поджав ноги. Он ее будто бы где-то видел раньше. Встречал, но, скорее всего, не видел, а хотел бы видеть. Он очень боялся, что она может уйти и исчезнуть навсегда, пока он будет на эфире в студии. Ведущая передача «Новый взгляд» Олег Назаров, с которым Алексей был шапшен знаком по университету, один факультет закончили, провел краткую беседу перед эфиром. В нашем распоряжении десять минут, потом сюжет и другой гость. Говорим раскованно больше. демократизма и избегаешь штампов? Для солидности я скажу, что ты кандидат исторических наук. Проверять никто не будет. А зритель он чайник, ему чины и звания подавай». Маленькое красное око камеры горело. Объектив целенаправленно глядел в лицо Алексея Ворончихина. «Россия — матушка, долгие времена, катившая карет царей Романовых, подводяемая скудным царским пряником, а больше подгоняемая вичом крепостника». окончательно надорвалась к семнадцатому году. В феврале семнадцатого мелкие буржуа пришли к власти. Осенью большевики потеснили буржуа. Вспыхнула гражданская война. Я говорю это лишь к тому, чтобы не было заблуждений. История непредсказуема и не имеет никаких повторений. История — это сплошной прямой эфир. И Алексей вспомнил новую знакомую, которая кивнула ему, улыбнулся, почему-то поздоровалась. Наверное, нас сидит и смотрит эту передачу там, в гостиной. И на Алексея накатило косноречие. Разве тоталитаризм России, репрессии и лагеря уже невозможны? Испугно донимал Олег Назаров. Разумеется, нет. Невозможно феодальные отношения, царская власть, сталинские пытки. В истории как нигде силен поколенческий нигилизм. Поколенческий нигилизм? Ленин и Троцкий мечтали о мировой революции. Но срок этих мечтаний оказался очень короток. Сталин не был последователем Ленина, Хрущев развенчал Сталина и так далее. Брежнев, Андропов, Горбачев. Нигилизм новых поколений рушит любые замыслы амбициозных предшественников. Чем круче замысел, тем короче его судьба. Это прогресс истории. А перестройка? Явление перестройки — типичный пример поколенческого нигилизма. Вся образованная Москва утыкана нигилистами. Одни сидят в ЦК, другие — в райкомах комсомола, третий — в МИД, четвертый — в КГБ. Вся творческая интеллигенция сплошь нигилист. Но идеи Горбачевской перестройки будут неминуемо сметены, когда во власти окрепнут новые поколения волчат. К тому же Горбачев — мямли, аферист. Он задумал к 2000 году каждой семье дать отдельную квартиру или построить дом. Алексей взвился зарв. Михаил Сергеевич, наш первый избранный президент, вот это меня беспокоит. Горбачев-то исторический сорняк. Вы негативно отзвались о Михаил Сергеевич, но ему противостоит фигура Ельцина. Не дал договорить ведущим Алексей, который, казалось, стал куда-то торопиться хотел хотел поскорее закруглять эфир. У меня есть сомнения, что у него все в порядке с головой. Чтобы быть абсолютно трезвым и адекватным, надо не пить минимум две недели, а он всегда полупьян. Даже в эфире. История, конечно, не таких забулдык видела, но на переломе... Стоп, ваше мнение понятно. Спасибо. Сейчас сюжет. Внимание на экран. Хольк тот кричал начальственным голосом. Назаров, я тебя уволю. Где ты нашел этого? Мы тут шли нелестные слова по адресу Алексея Ворончихина, которые эти оценки ничуть не интересовали. Он спешил в гостиную Марка Голдина, где, где девушка, к счастью, все еще сидела на краешке дивана. К ней Алексей тоже присоседился. Вскоре в гостиную влетел тучный человек с толстой шеей в белые сырочки, на груди спущенный галстук с растрепанными черно-седыми кудрявыми волосами. Он почти кричал «Я смотрел!» Это эфир будет обсуждать вся страна великолепно. Назарову выпишем премию. Хочу вам пожать руку. Он схватил руку Алексея, тряхнул, оставив неприятное ощущение потной жирной ладони. — Чем больше правды, тем больше нас говорят. Так победим. Смерть — цензуре. Толстый человек с толстой шеей, в спущенном галстуке, с расстегнутым воротом рубахи, с растрепанной курчавой шевелюрой и потными ладонями помчался на выход. — Пронесло. — Слава тебе, царица небесная! — громко выдохнула Марианна, наблюдавшая эту благодарственную сцену. — Так и в бок и поешь. — Алексей Васильевич, спасибо, хотя у меня холодок между лопаток. — Я не сомневался, что все будет прекрасно. Главное — быть искренним и оставаться самим собой. Тем более, когда перед камерой. — Правда, Вика? Последние слова обращения Алексей произнес вкратчиво даже любовно своей соседке. — Не знаю. — Я перед камерой еще не была, — ответила Вика. — Вы так складно говорили, я смотрела в телевизор, и их разговор стал шушукающим, интимным. Марианна, подозрительно выпитив накрашенные губки, ушла из гостиной в приемную Марка. Старая пальма с узкими припыленными листьями прислушалась, о чем говорили двое на диване. — Откуда вы? — Я из Брянска. Вообще-то я родилась в Липецке, в Липецкой области. Я договаривалась с Марком Аркадьевичем. Я хочу танцевать. Я танцевальную школу окончила, хореографическую. — Танцевать где? — В стриптиз-баре. — Разве танцует только в стриптизе? — слегка покраснела Вика. — Сколько вам лет, Вика? — Двадцать. Нет, уже исполнилось двадцать один. Недавно она опять слегка нежно покраснела. Алексей осторожно взял Вику за руку. Что за прелесть эти русские провинциальные девушки? Свежие юные лица не испорчены чадным зноем загазованных, закупоренных в асфальт больших городов. Волосы не страдают от хлорированной воды и зашлакованного воздуха. Глаза яркие, распахнуты, взгляд обаятельно скромен и чист, как у ребенка. Кожа блухает полевыми цветами, а губы бархатны, непорочны. С таких уст не срывают спохабные слова, с них слетают поэтические строки. Алексей хотел было сказать Вике об этом, неотступно глядя в ее небесные глаза, но рассыпцев в комплиментах мы помешали. В гостиную бесцеремонно, как в захудалую пивнушку, валились четверо музыкантов, трое парней и девушка-певичка. Их лица были узнаваемы, изредка всплывали на телеэкранах, все они были в черной коже, брюки, куртки, тужурки, все с блестящими заклепками. Говорили все на один манер — Раньше, что певичка почти ничего не говорила, только хмыкала. Парни были похожи друг на друга длинными волосами, цветными татуировками на руках, серьгами в ушах, щетиной на щеках недельной небритости. — Мари, где Марк? — Да нам плевать, что он скоро будет. Вызвони его. Долго ли ждать? Компания шумно расположилась на угловом диване, вокруг низкого стола закурила, небрежительно, невзирая на Алексеевику. — Пускай башля отдаст и кода. Сезон откатаем, прощай, страна дураков, ни одной клёвой студии нету. Какие студии? жратвы твои путные нету. Хм. Я консерваторию кончал, по жмурам ходил. Теперь всякие туфтари на эстраду ломятся, ласковый мэдж, полный отстой и тошняк. Вся деревня в Москву попёрла, и ртомы и жопы работать лишь бы на эстраду пролезть. аж пана это? Гарики, ню-ню-на-на. Курносенькая дочка Пугачик тоже запел. Такие вилы. Хм. Вика вытягивала шею, чтобы получше слышать разговор облечённых некой популярностью и узнаваемостью музыкантов. Алексей же, напротив, хотел отвлечь ее от волосатой, кожано проклепанной компании, которая в собственных глазах набивала себе цену. — Вы очень красивая, Вика, тихо», — тихо сказал Алексей. Сказал с некой жалостью и опасением за судьбу провинциалки, приехавшей искать театральное эстрадное счастье в столице. Он по-прежнему держал ее за руку. Вика, словно, не чувствовал этого. Москва коварна для красивой девушки. — Знали бы, чего у нас творится. Один сброд, — резко и презрительно по отношению к кому-то, а может, ко всей родной стране, — ответил Вика. — Здесь возможности, понимаете? Барианна вышла из приемной и сказала. — Марк Анатольевич сегодня в телецентре не будет. Он вызван на срочное совещание к Александру Николаевичу Яковлеву. сразу последовал череда реплик музыкантов. опять я облажал. назначить время не прийти. совок. кто такой Яковлев? вы не знаете Яковлева? удивилась Марианна. мы не обязаны знать всяких быков. Алексей Васильевич? окликнул Марианна, когда музыканты исчезли с глаз. он просил передать вам сценарий. я сейчас принесу из его кабинета. голубушка. подошел к ней близко Алексей. черные глаза Марианы заговорилиськи заблестели У меня намечают гости, а выпить и закусить нечего. У вас бы буфете работает подруга. Только ради вас согласилась Марьянна, хотя ее взгляд ревностно говорил. Почему не я? Почему гость кто-то другая? Вы же знаете, я свободна. Я обращаюсь с просьбами исключительно к добрым людям. Любезно поблагодарил Алексей. В подоплеке звучало. Сегодня карта так легла. Это не означает, что вы исключены из списка моих потенциальных гостей. Но на своим холеным, ухоженным лицом, своей мягкой походкой подлила масло в огонь. что то заныло внутри. Он поскорее вернулся к Вике. — Я буду с вами искренен, как всегда, со всеми. Вы мне очень понравились. Я приглашаю вас в гости. Думаю, у нас есть о чем поболтать. Это удобно. Это будет сверхудобно. Алексей поцеловал Вику в ладошку. И любовная лодочка эта отчалила от берега в неведомое плавание.